Глава девятая. Кто-то из ушанов, как водится, умер молодым. Кто-то ушел от жестоких поединков к тихим радостям семейной жизни. Кто-то повзрослел и уехал, пригодились мозги, иметь которые ушанам не возбранялось. Ушаны и теперь встречаются на узких улочках нашего городка. Пару раз в году собираются и выпивают друг с другом. И уже очень редко и щадяще дерутся.